Было похоже, что это вязальная спица, окрытая слоем мягкой кожи. На Марджери ни контроль, не подавали признаков того, что знают, что я сделал. Хотя перед сеансом нас предостерегали ни в коем случае не трогать октоплазму, так как это будто бы, Немедленно приведет к болезни или даже смерти медиума. После сеанса Марджири была жива и в прекрасном настроении. Нам принесли пиво и сыр, и мы заговорили о результатах сеанса. При ее сеансах все записывалось синографисткой и затем печаталось для комитета. Я сказал, «Ой, oh, я забыл совсем упомянуть об одной вещи. Хорошо бы записать ее теперь!» Доктор Крендон возразил, настаивая, что следует записывать только то, что произошло во время сеанса. Наконец, я все-таки уговорил его, говоря, что это имеет мало значения, и он сказал «хорошо говорить». Стенографистка достала карандаши, и я начал медленно и торжественно диктовать полное описание моего эксперимента с эктоплазмой. Манжери издала вопль и упала в кресло, изобразив обморок. Ее вынесли из комнаты и попросили комитету удалиться. Потом они рассказывали, будто бы в результате моей жестокости она была серьезно больна в течение нескольких недель. Медиумы Пришел как-то Рабинович в бруклинский салон ясновидящей «Мадам Вангу. Хочу, — говорит, — пообщаться с духом своей недавно умершей жены Сары». Мадам Ванга взяла его за руки и стала медитировать. Вдруг ее передернуло, и, закатив глаза, она произнесла подусторонним голосом. А Браша, это я, жена твоя, Сара. Со мной все хорошо. Я в раю, здесь прекрасно, много цветов и фруктов. Но поторопись задать свой вопрос. Ангелы небесные зовут меня. Равинович, царочка, где ты научилась говорить по-английски? История, рассказанная медиумов. Одним из самых знаменитых медиумов и национальной сенсации Америки начала 20 века была Перл Кэрен. Под диктовку духа с помощью специальной рамки, ее стрелка останавливалась около какой-то буквы, Она записывала целые романы. У Кэрин нашлось много последователей, и через некоторое время из творений духов можно было составлять библиотеки. Спад популярности этих произведений произошел после того, как знаменитый Гудини раскрыл приемы надувательства. Один из них состоял в том, что медиум заранее писал сообщение от духа, а во время сеанса делал подмену. Надо сказать, что в начале своей карьеры иллюзиониста Гудини сам был весьма успешным медиумом. Но он всегда называл эти сеансы фокусами – объясняя публике, как с помощью несложных трюков ему удавалось убедить зрителей в своей способности